Что Алексею особенно понравилось, командир Минзага вместе с младшим офицером своего корабля, имя которого, разумеется, тут же забылось, полностью и подряд проверили все те мины, которые он уже осмотрел сам. Лебедки, на которых были накручены минрепы, такие же смычки тросов и цепей, какие он видел и в Саганге, блокировались механизмом, думатель которого был замкнут на удерживающий пружину крупный кусок сахара. Можно было догадаться, как корейцам и китайцам хотелось отклупнуть кусочек. Но сахарные блоки сияли буро-коричневыми хрустящими гранями, на которых не было заметно ни одного скола. Не сделали этого даже матросы, у которых для такого мародерства были все возможности. В морской воде, когда мина уйдет на дно, сахар размокнет, высвободив пружину, удерживающую блокировку лебедки. Тогда подтягивая всплывающего поплавка мины, ее минреб начнет разматываться, остановив метровый рогатый шар на такой глубине, чтобы его не увидели с поверхности в самую ясную погоду и не смогли задеть плавающие туда-сюда рыбачьи лодки и шаланды. Но при том, любое судно с осадкой достаточно большой, чтобы коснуться одного из выведенных на корпус контактных взрывателей, и при этом способное своей массой и скоростью смять защитный колпак, вызовет взрыв у своего борта почти четверти тонны взрывчатки. 230 кг это на море чрезвычайно много. Такого хватает чтобы оторвать нос или корму эсминцу. Местные аналоги немецких и японских БДБ-44 активно применяемые для перевозки войск и грузов во время десантных и разведывательно-дивизионных операций. Таким взрывом перерубает пополам. А морской охотник вообще разрывает на части. На это было бы интересно посмотреть. Час у дня, когда они наконец-то закончили с минами, все трое отдали бы месяц жизни за пару часов сна или хотя бы кусок мыла. С подвала кабункера сыпались земляные крошки, путающиеся в волосах, глаза слезились от мелких частичек пыли, лезущих под веки, и от мерцающего света слабых переносных ламп, вытянутых откуда-то из глубины галереи, на пуповине разнокалиберных проводов. — Ли, переведи ему, — попросил Алексей, удивительно вовремя появившегося китайца-переводчика. — Почему не вырыли просто глубокую, крытую траншею рядом? Замаскировали бы и все. Опять обидный амен непонятными словами. И только через минуту приходит ответ. — Не стоит! — Даже на сотню метров все равно грузовики нужны, а рядом опасно. Поразмыслив, Алексей вынужден был согласиться с корейцами. Учитывая активность вражеской авиации, даже временное хранение мин вплотную к кораблю было действительно рискованно. А на лишнюю сотню метров их руками не протащишь. Значит, все равно требуются те же самые погрузочно-разгрузочные операции которые были наиболее выматывающей частью всей работы и которая предстояла им уже вечером. Под землей это в глаза не бросалось, а к требованиям желудка Алексей привык относиться с презрительной неприязнью. Но сейчас уже оказалась середина дня. До выхода оставалось еще часов восемь. Вроде бы все обстояло нормально, но что-то его тревожило. Прислушавшись к себе и не сумев связать странное ощущение с осознанием того, что выход в море в этих водах опасен сам по себе, он разозлился и по второму разу полез в пачку формуляров на мины, и так-то аккуратно проверенных. Корейские офицеры, быстро, но уже тепло попрощавшись, ушли на свой корабль копаться в дизеле и механизмах зениток. Наверное, пешком грузовики после завершения разгрузки перегнали куда-то совсем уж далеко, чтобы не демаскировать склад. Помаячив, ушел и переводчик. Сам Алексей, со стоном хватаясь за поясницу, вылез из галереи на божий свет почти сразу же после него. Бумаги можно было просматривать и наверху. Грязные пальцы... Чернорыжие от мазков, застывших на холоде смазки оставляли на листах грубые жирные разводы. Но это уже не имело никакого значения. Этим бумагам жить осталось недолго. Самим Минам, скорее всего, тоже, если он ошибся в своем недавнем споре с флагманским минером по поводу района, где им предстоит ставить. А если корейские моряки ошибутся в технике постановки? или если их просто угораздит наткнуться в темноте на патрульный корабль или самолет с радаром, то недолго осталось жить и им. Оставив мины на попечении мерзнущего в ватнике часового и, вернувшись за двадцать минут в неспешного шага к штабному домику, Алексей уловил здесь некоторую растерянность. Сначала в лице моряка-корейца что-то быстро попытавшегося объяснить ему широкими жестами ладоней, а затем и в том, как повел себя флаг-минер. Обычно его одутловатое лицо имело либо нормальное спокойное выражение, либо демонстрировало окружающим понятие «я начальник, попрошу этого не забывать». Сильных эмоций на нем Алексей до сих пор явно не встречал. Теперь же он... Едва не подпрыгивал на месте, то ли от злости, то ли от возбуждения. Изгибал брови то в одну сторону, то в другую. А при виде своего советника, устало входящего в комнату, даже притопнул ногой. «Хао!» — громко заорал он. По коридору пронесся топот, и переводчик Ли, явно находившийся где-то рядом, протиснулся в дверь за спиной Алексея. Уже зная, что употребление имени среди китайцев ограничено обычно кругом семьи и наиболее близкими друзьями, капитан-лейтенант моргнул, не зная, что может быть причиной подобной фамильярности. Вопросов же он задавать не стал. Понятно, что на него и без того вывалят, что у них там случилось. «Поймали шпиона». В ней еще минзага обнаружилась течь через плохо проклепанные листы обшивки. Да мало ли что. Интересно только, почему флаг миньор так возбудился, будто это военсоветник в чем-то виноват. Туда, туда! Комвзводоли выслушав корейца, сам пришел в возбуждение и буквально за кудахтал, хватая удивленного советника за рукав в шинели. Куда, туда! Захотелось спросить Алексею, но, представив, как все это прозвучит, он едва не засмеялся. В коридоре стоял еще один корец с любопытным и одновременно суровым лицом. Дождавшись, пока китайский переводчик, советник и флаг-минер пройдут мимо, он пристроился им в кильватер, все меньше понимая, что происходит. И, начиная предполагать совсем уж большие неприятности, Алексей вошел в дверь, на которую ему показали. Это была очередная комната, увешанная патриотическими плакатами на корейском языке, и профильными схемами боевых кораблей-интервентов. Ага, сказал поднявшийся из-за стола с какими-то мисками и чашками крепко сбитый мускулистый китаец. Пришел, да? Второй, сидящий на скосок через угол стола от первого, ничего не сказал, но оторвался от еды, внимательно и цепко поглядев на вошедших. В груди у Алексея ёкнуло. — За ним? За что? — Товарищ военный советник, — высунулся из-за спины Ли, — вот, товарищи прибыли, а никто не знает ничего, и я ничего не знаю, а вы? «Так, так, тихо!» — скомандовал Алексей, за какую-то секунду начавший понимать происходящее. Первое впечатление обмануло его. Вставший, когда они вошли, явно не был китайцем. Уже хотя бы потому, что говорил он как москвич. «Не мельтыши!» Это слово переводчик мог и не знать, но интонация до него явно дошла. Ли замолчал на полуслове. «Кто такие?» спросил Алексей сразу обоих непонятных людей и сидящего и стоящего, обводя их взглядом в попытке ухватить какую-нибудь важную деталь. Э, э, первый тот, что похамски спросил его, пришел, как-то смешался и ответил уже другим тоном: инженер старший лейтенант Петров. Второй. С сожалением отодвинул миску от себя и поднялся, вытягивая руки по швам. «Старший лейтенант Зая!» Изумленный Алексей приподнял брови. «Ничего себе фамилия!» На Заю старший лейтенант не был похож совершенно. Скорее уж на рассамаху, одного из самых впечатляющих хищников, водящихся в тех краях, где они с братом росли. Это или разведка, или все же МГБ. Но тогда непонятно присутствие инженера, что бы это ни назначало. — Я, капитан-лейтенант Вдовый, советник при ВМФ КНА, — сказал Алексей, не отрывая взгляда от лица старшего лейтенанта Заи. Предъявите документы немедленно. Тот помедлил секунду, но полез в нагрудный карман. Форма у обоих была китайская, как и у самого Алексея, и уже одно это несколько успокаивало. Его товарищ повторил движение еще секунды позже. — Да у нас проверяли уже, товарищ капитан-лейтенант, — Миролюбиво пробурчал он.